В глаза бросалась прикрепленная шурупами к калитке металлическая пластина. На ней гравьер искусно изобразил оскаленную пёсью морду, а рядом руку, указательный палец который протянулся к кнопке электрического звонка. Ветров позвонил и стал ждать. Прошла минута, другая, никто не появлялся. Игорь Николаевич снова нажал кнопку. Прошло еще какое-то время, наконец во дворе послышались шаркающие шаги. Сверхнул запор, и калитка распахнулась. Перед ветром стоял пожилой мужчина. «Здравствуйте! Здесь проживает Шубак?» «Здравствуйте!» — ответил хозяин. «Проживай здесь. Проходите, пожалуйста!» Ветров, подходя к высокому крыльцу, обратил внимание на идеальный порядок во дворе. Все было расставлено по своим местам. Под навесом виднелась аккуратно сложенная поленница. Вошли в дом. Хозяин предложил раздеться. Майор снял плащ, и следом за хозяином прошел в большую светлую комнату. Здесь все говорило о достатке. Из боковой двери вышла сухонькая старушка. Игорь Николаевич поздоровался, она вежливо ответила и пригласила присаживаться. — А Антон дома? — Антон? Ветров заметил, как смутился хозяин. «Так вы к нему?» «Да, к нему. Я, правда, уже давно в Вильнюсе не был. Может, с ним что случилось? Вас удивил мой приход?» «Нет-нет», — поспешно ответил хозяин. «Я подумал, что вы ко мне. А Антона дома нет, он уехал». «Надолго? А кто его знает?» «Нам он ничего не сказал. Взял и уехал». «Странно. А он работает?» «Да где там?» — рукой хозяйка. Но муж прикрикнул на нее. «Да подожди ты! А вы, простите, кто будете?» «Я?» «Да просто знакомый. Мы знаем друг друга с прошлого года, когда я был здесь в командировке. Он мне дал свой адрес. Приглашал, когда буду в Вильнюсе, заходить. Вот и зашел. У него тогда затруднения были с работы. Он устроился. Устроился, а через месяц бросил» с огорчением произнес хозяин. И чего только мы не делали, чтобы он наконец человеком стал. Да разве он послушает? Друзья на первом плане. Да, друзья у него довольно странные, подтвердил Ветров. Я тогда ему тоже об этом сказал. Одни имена чего стоит Краб, мужик. Да, это так тяжело вздохнула хозяйка. Наши слова не идут ему впрок. Сейчас э, спутался с этой, ну, трудно даже женщиной назвать. А кто она? Да, на соседней улице живет. С мужем разошлась. Вернее, он не выдержал ее, выкрутасов, и сам ушел. Теперь как бешеная на мужиков бросается. Нашего дурака окрутила. А он бросил хорошую девушку. Думали, что уж женится, остепенится... И вот как головой в омут потянулся за этой, извините, потаскухой. Странно, странно. Однако чем-то же взяла его, заметил Игорь Николаевич. Да не она нужна ему, а машина ее. Он же всю жизнь о машине мечтает. Работать не хочет, а пофорсить за рулем хлебами корми. Он что, к ней переехал? Ходили мы к ней, спрашивали. Говорит, что знать не знает, где он. А по глазам видно, что врет. А может, с ним несчастье какое? В милицию заявляли? Милиция знает. Уже сами несколько раз к нам приходили. Вы о женщине этой говорили? Да не хотели мы раньше о ней говорить. Стыдно было. Но теперь решили. Участковому все расскажем. Извините, помнится, у него еще друзья были. Один такой весь заросший на обезьяну, похоже. Вот только имя его забыл. Но видно, что гусь, нехороший человек. Старики переглянулись между собой, и хозяин сказал, это, наверное, тот, что ночевал, на, действительно, на звере похож. Но он приезжий, две ночи переночевал и уехал. Хозяйка дополнила. А через два дня Инаш сказал, что едет к другу, и тоже уехал. Возвратился только через неделю, потом, наверное, месяц в загуле был».